Глава вторая Итак, время шло, и происходящее вокруг стало представляться уже не кошмаром, а чем-то обыденным. Казалось, что так было всегда. Обычным, в сущности, стало даже ожидание того, что тебя могут скоро убить, что убить могут людей, которых ты любишь больше всего на свете, что в любой момент ты можешь узнать о гибели друзей. Разбитые окна бомбы, фугасы, а позднее крылатые бомбы и ракеты, все это воспринималось не как нечто из ряда вон выходящее, а абсолютно в порядке вещей. Война шла уже три года, и все это стало нашей повседневностью. Мы не могли даже представить себе жизни без войны. Я была занята по горло. Работала в больнице два полных дня, три раза в неделю по полдня и раз в две недели утром по субботам. Все остальное время писала. И я решила работать одновременно над двумя книгами, потому что если работаешь только над одной, наступает момент, когда она тебе надоедает, и работа застопоривается. Приходится откладывать рукопись и искать себе на время другое занятие. Но мне нечем больше заняться, у меня нет ни малейшего желания сидеть над пяльцами». Я полагала, что если буду писать сразу две книги попеременно, смогу постоянно оставаться в форме. Одной из этих книг был «Труп в библиотеке», замысел который я давно вынашивала. Другой — «Н» или «М». Шпионская история, являвшаяся в некотором роде продолжением «Тайного врага», в котором действовали Томми и Таппинс. Теперь, имея взрослых сына и дочь, мои герои с разочарованием обнаруживают, что никому не нужны в этой войне. Тем не менее, эта уже немолодая супружеская пара возвращается в строй и блестяще, с огромным энтузиазмом разоблачает шпионов. Мне, в отличие от многих других, вовсе не стало труднее писать во время войны. Наверное, потому что я как бы изолировала себя в отдельном уголке своего мозга. Я могла вся, без остатка, жить в книге, среди людей, которых описывала, бормотать себе под нос их реплики, видеть, как они двигаются по комнате, которую я для них придумала. Раз или два я ездила погостить к актеру Фрэнсису Салливану и его жене. У них был дом в Хаслмире, окруженный испанскими каштанами. Во время войны лучшим отдыхом мне казались часы, проведенные с актерами потому что для них мир театра был реальным миром, а окружающей нет. Война представлялась им затянувшимся кошмаром, мешающим жить так, как они привыкли, поэтому они говорили только о театре, о том, что происходит в актерских кругах, в Национальной ассоциации зрелищных учреждений, и это действовало освежающе. Дома на Лонн-Роуд – Ложась спать, я прикрывала голову подушкой на случай, если посыплются выбитые стекла, а на кресло рядом с кроватью клала самые дорогие свои пожитки — шубу и резиновую грелку. Вещи, совершенно незаменимые по тем холодным временам. Таким образом, я была готова к любым превратностям. Но затем случилось нечто неожиданное. Распечатав конверт, найденный в почтовом ящике, я нашла в нем уведомление Адмиралтейства о том, что оно забирает у меня гринвой немедленно. Я отправилась к ним, и была принята молодым лейтенантом, который подтвердил, что дом должен перейти в их распоряжение без проволочек. На него не произвело никакого впечатления, что это поставит миссис Арбатнот в очень трудное положение. Сначала она попыталась оспорить приказ, потом попросила дать ей время связаться с Министерством здравоохранения, чтобы там подыскали другое место для ее приюта. Но поскольку это грозило конфронтации с Адмиралтейством, Министерство здравоохранения осталось безучастным. Миссис Арбатнот с детьми пришлось выехать, а я осталась еще раз с полным набором домашней мебели, которую некуда было девать.